Глава 25 После короткого брифинга в офисе Адам стоял в прихожей, крепко сжав кулаки, в попытке успокоиться. Несколько минут назад он повернул ключ в замочной скважине, толкнул дверь и вошел в свою квартиру, но не смог сдвинуться дальше трех метров. Он по-прежнему чувствовал прикосновение Билли. Но стоило ему остаться наедине с собой, как все приятное, доброе и светлое стало растворяться под напором воспоминаний о пережитом пары часов ранее. Перед глазами все еще полыхал пожар, в котором сгорали истекающие кровью агенты ФБР, а запахи пыли, грязи и гари смешались в нечто приторно-тошнотворное, и отделаться от этого ощущения было невозможно. Это не должно было произойти. Трое очень хороших людей погибли на его глазах, а раздирающие крики еще четверых до сих пор звучали в голове, будто кто-то постоянно нажимал на кнопку повтора, намереваясь свести Мидлтона с ума. Помимо них, пятеро были ранены, а спасенный Билли-агент Флетчер оказался в шаге от того, чтобы пополнить список погибших. Это не должно было произойти. Но Адам сам повел своих людей в ловушку, хотя они все знали, что в том доме их не ждет ничего хорошего. Миддлтон сделал вдох, выдох, открыл глаза и медленно разжал затекшие пальцы. Нет, он не должен находиться здесь. Сейчас не до отдыха, нужно вернуться в офис. Да, голова все еще заметно гудела, а в покрасневшие от недосыпа глаза будто песка насыпали, но это ведь его долг. Адам обязан поймать убийцу до того, как тот -то решит взорвать чью-нибудь квартиру, торговый центр или само здание ФБР. Миддлтон встретился взглядом с отражением в зеркале. Уставший, бледный, взлохмаченные волосы покрыты пылью, копоть на лице — Грязные джинсы и порванная в нескольких местах толстовка, через которую просвечивалась испорченная футболка. «Просто прекрасно!» Адам отвел взгляд от зеркала. А он еще удивился, почему у соседки с шестого этажа, миссис Кингсли, так сильно вытянулось лицо, когда она хотела зайти с ним в лифт. Заметив хмурого Адама, бедняжка испуганно протараторила, что забыла проверить почту и поедет на следующем. Адам поморщился от ноющей боли в висках, скинул ботинки и направился в ванную, но на полпути вернулся и поставил сброшенную обувь в одну ровную линию. Так-то лучше. Из душа, где он провел 40 минут в попытке смыть грязь, копоть и и бетонную крошку, Адам вышел все с тем же хмурым выражением лица и жутко раздраженным. Переодевшись в домашние штаны, он выпил Пару таблеток от головной боли сел на кровать и с досадой посмотрел на аккуратно разложенные подушки. Адам гипнотизировал их взглядом еще пару минут. Возможно ли было предотвратить случившееся? Если бы они не вошли в здание, если бы сразу вызвали саперов, если бы, черт возьми, предвидели всю эту катастрофу заранее. «Если бы послушали Билли!» Взяв одну из подушек, Миддлтон встал, захватил одеяло и направился в гостиную, где разложил диван, а затем, наконец, лег и закрыл глаза. Он стоял посреди ослепляющей белой пустоты, где постепенно проявлялись черты заброшенного здания, охваченного огнем, и пламя разбегалось по стенам с такой скоростью, будто все здесь щедро полили бензином. Адам попытался пошевелиться, но не смог сдвинуться с места. Он хотел крикнуть, но его голос застрял в горле. Пожар подбирался все ближе, пока Адам беспомощно наблюдал, как заживо сгорают его коллеги с головы до ног, проткнутые гвоздями. Он слышал их предсмертные крики, но не мог пошевелиться. — Давай, твою мать, давай, ну же! — беззвучно кричал Адам, пытаясь пошевелить хотя бы пальцем, но тело не слушало ни одной из команд, словно он был не его хозяином, а запертым внутри узником. Огонь добрался до ног и начал медленно подниматься, обжигая кожу так сильно, что хотелось кричать, но Адам мог лишь издавать беззвучные хрипы и отчаянно хватать ртом воздух. «Они были парализованы, но все чувствовали», — донесся до него голос Мэла. «Чтобы достать такие препараты, нужны хорошие связи». Сгорая заживо, Адам пытался бороться, — Но фантомная боль сводила с ума и подталкивала к единственной ясной мысли — сделать что угодно, чтобы прекратить эту пытку. Когда пламя добралось до лица, внезапно через треск огня и хруст обгоревшей кожи до Миддлтона донесся еще один знакомый голос, который заглушил все остальные звуки. «Адам, проводи меня, пожалуйста!» Сдрогнув, Мидлтон открыл глаза и резко сел на разложенном диване. Все еще находясь в полусне, он продолжил сбивать с себя остатки пламени, но через несколько секунд понял, что никакого огня нет. «Черт!» Тяжело дыша, Адам посмотрел по сторонам и выдохнул с облегчением. Лабиринт из потрескавшихся стен и выбитых окон исчез, и вокруг остался только привычный минимализм гостиной. С измученным видом, упав лицом в подушку, Миддлтон попытался успокоить дыхание, пока сердце отбивало бешеный ритм, но уснуть так и не смог. Нащупав под подушкой телефон, он приподнял помятое лицо и посмотрел на экран. Час дня. Блеск. Отложив телефон на пол, Адам опустился обратно на подушку, но перспектива вернуться к ночному кошмару была не самым заманчивым способом убить свободное время до встречи с Роном. Миддлтон поворочился на скомканном одеяле еще несколько минут, затем поднялся с дивана и отправился в ванную смывать остатки кошмара. Следующий час после душа он потратил на наведение порядка, приготовление кофе попытки позавтракать, но в итоге убрал еду в холодильник. Отсутствие аппетита и поздний подъем, еще полтора года назад Мария презрительно хмыкнула бы на это и приправила все очередным язвительным комментарием о том, что Миддлтон не умеет жить правильно. Впрочем, эта женщина обливала ядом все, что так или иначе касалось Адама. Переодевшись в костюм, Миддлтон потянулся к ровному ряду галстуков и вытащил один из них черного цвета. Хмуро взглянув на темную полоску ткани, он тяжело вздохнул. На завязывание этого цвета уйдет слишком много времени. Как жаль, что рядом нет специалиста по завязыванию галстуков. Адам посмотрел на свое отражение в зеркале. Но ведь раньше-то он как-то справлялся, не так ли? Итак, первая попытка. Вторая. Пятая. Мидлтон уже готов был порвать чертов галстук, но в последний момент смог завязать ненавистный узел. «Надо же!» — недовольно буркнул он. Накинув пиджак, Адам расправил воротник рубашки, придирчиво оценил свой внешний вид и вышел из комнаты. Тщательно проверив все ли в порядке в квартире, он забрал телефон, ключи, документы и направился к выходу. На ходу отправив лео сообщение. Еду в офис. Как будешь на месте, зайди ко мне. Оттуда сразу крону. Сколько бы раз за утро Билли не вымыла руки она по-прежнему чувствовала запах крови, намертво въевшийся в кожу и в память, как невидимая татуировка. Но даже если бы было можно избавиться от этого запаха, она предпочла бы помнить каждую секунду пережитого в том заброшенном доме, чтобы знать, на что способен человек, в котором она не разглядела угрозу, когда еще была возможность предотвратить беду. Устав тереть кожу, Билли подняла взгляд на зеркало, откуда на нее смотрела бледная уставшая незнакомка с помятым лицом и следами от подушки на щеке. Нет, с этим безумием пора заканчивать. Она выключила воду, внимательно осмотрела руки со всех сторон и повернулась к корзине с грязным бельем, куда прошлой ночью, считая утром, сбросила испачканные джинсы и толстовку «Чикаго Трибьюн. Последнюю теперь спасет разве что тщательная химчистка. Жаль, что с воспоминаниями нельзя поступить точно так же. Осторожно подцепив толстовку из общей кучи, Билли развернула ее и замерла. Название газеты было покрыто чужой кровью. «Нет, наверное, проще сразу отправить в мусор». Будь у Билли чуть больше фатализма, она бы отнесла эту деталь к знакам свыше. Но решила дать толстовке еще один шанс. Выкинуть что-то несложно. Гораздо тяжелее найти убедительную причину, которая не станет удобным самообманом. Билли вернулась в гостиную, где оставила сотовый телефон, выключенный по совету Адама. Раньше она непременно позвонила бы тете Лидии или Дену, чтобы выговориться. Но тети больше нет, с Розенбергом отношения испортились, а пугать Кира на своими слезами и рассказом о пережитом Билли хотела еще меньше, чем разговаривать со старшей сестрой. Та не поймет, можно и не стараться. Все, на что способна Габриэла последнюю пару лет, это обстрел упреками, обвинениями и жестокими насмешками в адрес младшей сестры. Но оставались еще два родных человека. Распустив волосы, Билли включила телефон и, проигнорировав поток уведомлений и входящих сообщений, зашла в список избранных контактов. «Папа». «Да, он не станет осуждать. Но будет, как и полагается отцу, переживать и начнет требовать подробности. А раз посвятить его в детали Билли не могла, то и волновать лишний раз тоже не стоит». К тому же сердце у него далеко не самое крепкое. Билли провела рукой по лицу и открыла второй номер, который должен был стоять в ее жизни на первом месте. Но звонила она по нему крайне редко, и на то были причины. «Мама». Вспомнив заплаканное лицо Анны Дженнингс, ее слезы по убитой дочери и причитание, что она не уберегла свою малышку, Билли потянулась к кнопке вызова, но в последнюю секунду замерла. Что она скажет? И выслушает ли ее мать вместо того, чтобы вывалить лавину недовольства и ненужных претензий? Билли задумчиво потерла лоб и свернула список контактов, открыв вместо записной книжки приложение, установленное умелой рукой Тони. «Эй, чудо Кейти, как у тебя обстановка?» «Привет, Тинкербелл! Безумно соскучилась по тебе. У меня, к счастью, без происшествий. А еще мне почти удалось разговорить моего угрюмого наблюдателя», — улыбающийся смайлик. «Вау! Ты начала ему угрожать? Или он просто сдался под напором твоего очарования?» — подмигивающий смайлик. «О, сейчас я тебе все расскажу». Лео впился в Адама взглядом с прищуром и настойчиво кивнул на дверь. Миддлтон покачал головой, указал на Холдена пальцем и тоже кивнул на дверь. «Нет», — одними губами ответил Лео и беззвучно добавил, «ты». Адам посмотрел на друга так пристально, будто пытался телепатически продать ему набор чистящих средств по скидке. Повисла напряженная пауза. Прошла секунда, вторая, третья. Одновременно сорвавшись с места, они попытались протолкнуть друг друга вперед и в итоге вместе ввалились в приемную Рональда. «Миссис Фелпс!» — воскликнул Лео. Выпрямившись за секунду, он поправил пиджак и встал рядом с Адамом, как провинившийся школьник. «Вы сегодня прекрасны, как никогда!» Приспустив очки на нос, Аманда окинула обоих агентов неодобрительным взглядом и остановила его на Лео. «Значит, раньше я была недостаточно хороша, агент Холден?» «Что вы!» — проблеял тот. «Вы всегда прекрасны, но сегодня прям-таки светитесь вся! Поделитесь секретом!» — промурлыкал Лео. «Я вспотела» хмуро отчеканила Фелпс. Кондиционер сломался, а ремонтник пока не прибыл. Адам еле сдержался, чтобы не ударить ладонью по лицу себя или Холдена. Лео, конечно, был тем еще дамским угодником, но на Аманду его приемы не действовали. Никогда о чем сам Лео помнил ровно до того момента, пока не переступал порог приемной Рона и не сталкивался лицом к лицу с железной Фелпс. Дальше его мозг уже не мог генерировать ничего, кроме неудачных комплиментов. «Поделиться чем-нибудь еще, агент Холден?» Лео побледнел и весь сжался. «Миссис Фелпс», — вмешался Адам, — «у нас назначена встреча с шефом. Он у себя?» Аманда прожигала взглядом притихшего Лео еще несколько секунд, а затем посмотрела на Миддлтона. «У себя. Как раз ожидает вас». Она сняла трубку стационарного телефона. «Мистер Джонс, к вам пришли агент Миддлтон и агент Холден». «Да, поняла». Завершив звонок, она пригласила. «Проходите». Проглотив слова благодарности ведь любой изданный им звук мог привести к расправе, Лео засеменил вслед за Адамом в кабинет Рона, где на пару секунд, как только закрылась дверь, смог перевести дух. А затем из пасти одного льва они перепрыгнули к другому. — Садитесь, — буркнул Рон, — и потрудитесь объяснить, какого мать его черта произошло вчера ночью. Адам переглянулся с Лео и занял кресло напротив шефа. «В три часа ночи поступил сигнал с телефона Роберта Андерсона», — начал рассказывать Мидлтон. На изложение деталей у него ушло десять минут, и все это время он скрывал гремучую смесь эмоций, вызванных трагической смертью коллег, собственной недальновидностью, участием Билли в штурме и банальным недосыпом. Под конец доклада Джонс буравил Адама и Лео пронзительным взглядом, едва сдерживаясь, чтобы не взорваться. «Хотите сказать, что убийца сменил профиль и теперь играет в подравника? Процедил Рон и посмотрел сначала на Адама, а затем на Лео. «Мы склоняемся к версии, что это была заранее спланированная операция», — ответил Миддлтон его демонстрация своей неуязвимости перед законом, а также испытание на прочность наших агентов. Значит, он продолжает водить нас за нос, а мы покорно пляшем под его хренову дудку? Скорее, Андерсон впервые вступил с нами в диалог. Мы объявили его в федеральный розыск, и он ответил нам таким образом. — Если вы так сильно желаете пообщаться с этим ублюдком... «Пишите сраные СМСки или обменивайтесь письмами по электронной почте, потому что на такую болтовню у нас не хватит ни людей, ни ресурсов. Он продолжает обходить нас, и, как я могу судить по прошедшей ночи, делает это более чем успешно». «Я... я понимаю», — откликнулся Адам, «но за эти несколько дней мы продвинулись в расследовании дальше, чем за весь последний год». Убийца впервые вступил в контакт с ФБР, пусть и довольно... своеобразно. Я ничуть не оправдываю произошедшее, но игнорировать прогресс мы не можем. Я уверен на сто процентов, что не за горами звонок и прямой разговор. Мы привлекли его внимание, вступили с ним в открытое противостояние, бросили вызов, и он ответил на него. Это больше не игра в догонялки. «Да?» рыкнул Джонс. «А что тогда?» «Шахматы», — пожал плечами Лео. Рон перевел взгляд на Холдена и прищурился. «Значит, шахматы, говоришь?» Он наклонился чуть ближе к столу. «Так вот, послушайте меня, вы, два великих гроссмейстера». Если в ближайшее время вы не найдете способ, как переиграть этого подонка и посадить его за решетку, можете начинать готовить мешки для трупов и побольше. Потому что после того, как он с успехом поимел нас прошлой ночью, его запросы только возрастут. Мы уже показали ему, чего стоят наши усилия по борьбе с ним. Как думаете, после такого, скольких он убьет в следующий раз? почему взрыв? И почему сейчас? Билли вздохнула и опять вернулась к папке с информацией про Роберта. Пропущенное сообщение от Тони она увидела только на следующий день, когда закончила переписку с Кэти и решила разобрать входящие письма. К сожалению, к этому моменту информация от хакера уже была неактуальна. Отправив Адаму сообщение с этой информацией, Билли присмотрелась к фотографии Андерсона. И все же Роберт был рядом. Он следил за ними из дома неподалеку. Наверняка из того высокого здания с удобным видом на всю округу. Следил, смотрел, как они заходят внутрь, как срабатывают взрывные устройства, как пострадавших выносят на улицу. Билли потерла висок. Чтобы напичкать целое здание ловушками и взрывчаткой, нужны не только деньги, но и соответствующие знания. Вряд ли, находясь в центре внимания, Андерсон привлек к работе кого-нибудь со стороны. Но и эту версию можно проверить через Тони. «Так деньги у него?» «Да, я передал их в клубе три дня назад». Вместе с тем, что он просил. Тебе пора забыть про адвокатскую тайну и рассказать, что это было. Если, конечно, ты хочешь, чтобы я помог». Билли до боли прикусила нижнюю губу при воспоминании о ночи в Эль-Кастильо и разговоре Шермана с властным мистером Икс. Тогда ей не удалось расслышать название переданной Андерсону вещи, но раз он доставал через своего адвоката запрещенные посылки, значит, мог заполучить и игрушки посерьезнее. А если тогда Шерман говорил именно о взрывчатке? Она постучала пальцами по столу и открыла файл с фотографией Роберта, которую знала почти наизусть. Но на этот раз... Решила взглянуть на все под другим углом. Закончил школу с отличием, славился активным поведением, часто задирал одноклассников и детей постарше и страдал нездоровой тягой к самолюбованию. Нет, этого недостаточно. Второе место на школьной олимпиаде по химии и стабильные пятерки по физике — Объяснят ли они взрывы прошлой ночью? Едва ли. Должно быть что-то еще. Билли вернулась к чтению досье и дошла до момента в биографии Роберта, когда он полгода по собственной воле отслужил в армии, но был уволен из-за «неподобающего поведения». Так официально обозначили драку с его школьным другом, с которым они вместе поступили на службу в ряды морских пехотинцев. Неподобающее поведение. Драка. Изначально Билли приняла эту историю за ссору двух друзей на почве раздутого эгоизма одного из них. Но теперь не помешают дополнительные подробности. Билли перешла к профилю Оливера Хилла того самого друга Андерсона из его далекого прошлого, и начала прокручивать фотографии и записи в его соцсетях, пока не добралась до самых старых постов. Но в итоге она не нашла ни единого упоминания Роберта. «В таком случае... Почему бы не связаться с ним напрямую?» Билет отправила Оливеру запрос в друзья и написала короткое приветственное сообщение, где представилась репортером местной газеты, для которой готовит разгромный материал о старом знакомом Хила и упомянула, как будет признательно, если Оливер поделится с ней правдой о прошлом Роберта. Кто может быть более разговорчивым, чем бывший друг? который из-за таинственной ссоры едва не вылетел из армии, где к настоящему моменту прослужил больше десяти лет. Билли бросила взгляд на часы и недовольно поморщилась. Весь день вылетел в трубу из-за полукоматозного состояния после успокоительного и попыток поднять себя с кровати. Теперь, когда стрелка приближалась к восьми вечера, шансы провести оставшееся время с пользой стремились к нулю. Хотя бы ноги перестали напоминать вату. На том спасибо. Взгляд Билли вернулся на монитор ноутбука. «А если Оливер не ответит еще несколько дней или дольше?» Или вовсе проигнорирует сообщение. Она отклонилась на спинку кресла и покрутилась в разные стороны. «Должен быть кто-то еще...» кто знает правду об этом эпизоде и кто поделится чем-нибудь не менее полезным, чем вся собранная Билли-информация. На ум приходило только одно имя — Дебора Андерсон. Билли прикинула шансы перехватить бывшую жену Роберта. Но уже через секунду она едва не стукнула себя ладонью по лбу. «Машина!» Родной мустанг ведь остался у дома Миддлтона. «Чёрт!» — прошипела Билли, впрыгивая в очередные джинсы, ни разу не испачканные чужой кровью. Может, хотя бы эту пару удастся сберечь в ценности и сохранности. Накинув футболку и кожаную куртку, она схватила рюкзак и единственную защиту от бушующей непогоды — большой черный зонт, который остался у нее от Дэна. Конечно, выбираться куда-либо в такой ливень — самая удачная затея и гораздо разумнее было бы взять такси или попросить полицейских подбросить ее до дома Миддлтона, но Билли так сильно хотелось смыть с себя воспоминания прошлой ночи, что она без раздумий выбрала прогулку. Спустившись в метро, Билли проехала несколько станций и вышла на ближайший от дома Миддлтона. Следующие шесть минут превратились для нее в настоящую борьбу со стихией, и несчастный зонд Розенберга проиграл эту битву. Сильный порыв ветра выгнал его наизнанку, надломал крепежи и оставил Билли под проливным дождем. «Да ладно тебе!» — выкрикнула она и с досадой отправила погибший зонд в урну, а затем изо всех сил побежала к дому Адама прямо по лужам. К счастью, «Мустанг» не успели отогнать на штрафстоянку. Но к моменту, когда Билли добралась до него, на ней не осталось ни одного сухого места.